Глава двенадцатая. Замуж за Постовова. Автомобильная стоянка возле п р е с с н а б л а т была непривычно пустой. Брусчатку засыпала выпавшим к ночи снегом. Сергей з а в е л двигатель замер, прислушиваясь к его работе. Будучи организованным человеком, он заботился о своей машине. в з г л я н у в на жену, усмехнулся. С чего она так разошлась? От нее ушел муж, вздохнула в ответ Надя. Тогда ясно. Сергей тронулся с места. Не думаю, что драка поможет. Скорее наоборот. Лучше найти другого и, как теперь говорят, заняться любовью. Только не говори, что все мужики сволочи. Не в этом дело, Сережа. Надя промолчала. Любовью не занимаются, е ю живут. Ах вот, о но как? Хмыкнул Сергей и вдруг на полном ходу развернулся. Куда? Только и успела спросить Надя. Поужинаем где-нибудь. С чего вдруг? Тысячу лет никуда не ходили. А сегодня пойдем, сказал Сергей. Могу я поужинать с любимой женой? Можешь, подтвердила она. Машина остановилась. Сергей вынул ключи замка зажигания. Помнишь это место? Помню. Надя открыла дверцу. Кажется, раньше у ресторана было другое название. Какая разница? Главное, что здесь я сделал тебе предложение. Сергей вышел из машины. Идем. Они вошли в вестибюль, который ничем не напоминал прежний Общепитовский. Я говорил тебе, что тот поход в ресторан был первым в моей жизни. Спросила Надя и дала гардеробщику пальто. Не говорила. Сергей взял ее п о д р у к у и повел в обеденный зал. Усевшись за стол, он стал изучать меню. Как насчет р о с б и ф а Надя смотрела на мужа, подперев к у л а ч к о м подбородок. Ты забыл, я не ем сырого мяса. Сергей протянул ей меню. Прости, совсем разучился ухаживать. Выбирай сама. Знаешь, о чем я вспомнила? – спросила Надя. О том, что на свидании я пришел в милицейской форме. Ты был такой красивый. А потом вручил тебе пять г в о з д и к и спросил: выйдешь замуж за Постового? Надя протянула руку и прикоснулась к его щеке. Я люблю тебя. Я тебя тоже. Сергей сжал ее руку. Знаешь, я так скучаю по Светке. Надя опустила глаза. Это была твоя идея послать ее в Англию. Мы можем себе это позволить, начал он. После ее отъезда у меня каждый день болит сердце. Хорошее образование ей не повредит. У нашей дочери будет другая лучшая жизнь. Сказав это, Сергей нахмурился. Он не любил, когда Надя ему п е р е ч и л а Ты готова сделать заказ? п о н и м а я что это лишь повод закончить неприятный разговор. Надя кивнула. Когда подошел официант, ткнула пальцем в первую попавшуюся строчку. Есть уже не хотелось. Она поднялась со стула. Пойду, руки помою. Давай. Чтобы попасть в туалетную комнату, Надя спустилась по лестнице в подвал. Эту часть п о м е щ е н и й при о б р а з о в а н и я коснулись меньше всего. Однако здесь было довольно чисто, отсутствовал неприятный запах. На стене висел рулон недорогой туалетной бумаги. Спустя минуту Надя вышла из туалета и стала подниматься по лестнице. Ей осталось преодолеть несколько ступеней, когда она услышала голос мужа: "Я просил тебя не звонить на этот номер". Сергей говорил спокойно и бесстрастно, будто обсуждал деловой вопрос. Надя застыла на месте, еще не осознавая... Что именно в голосе мужа ее удивило? Приблизилась к открытой двери и увидела его руку, лежавшую на спинке кресла. Их столик стоял у самого входа. Нет, нет, сегодня никак не могу. Сергей замолчал. Ладно, я постараюсь. Ты знаешь, как получить свое. Целую, перезвоню. Из кухни пахнуло запахом горячей еды. Мимо нее топая каблуками пробежал официант. Дверь захлопнулась. Надя закрыла лицо руками и прислонилась к стене. Почувствовав холод гранита, стала медленно приходить в себя. В висках толчками стучала кровь. Ей стало холодно. Все нормально? – спросил Сергей, когда она возвратилась в зал. Да. У тебя в лице не кровинки. Все хорошо. Уверена? Он встал и обнял ее за плечи. Все хорошо, повторила Надя. Тогда давай есть. Они сели. На столе стояла бутылка вина и закуски. Сергей наполнил ее бокал. Тебе нужно выпить. Жаль, что я за рулем. Надя схватила бокал и мгновенно его осушила. Сергей скинул брови. Вот, сказала Надя и отвела глаза. Очень захотелось пить. Она взяла вилку и только для того, чтобы что-нибудь делать. Начала есть салат. Ты вот что, медленно произнес Сергей. Домой поедешь одна, на такси. Надя почувствовала, что еще мгновение и она заплачет. Почему? Коммерческий позвонил, ждет меня в офис. Договор с литвой не подписан, им снова что-то не нравится, достали. Сергей основательно пережевал кусок мяса. Так что давай по быстрому, у нас мало времени. Спустя полчаса он отправился на поиски официанта. Надя не сводила глаз с телефона, который остался лежать на столе. Поколебавшись, з и л а е в а открыла список входящих звонков. Определив время последнего, записала номер на салфетке. В зал вернулся Сергей. Идем, я вызвал тебе такси. А мне еще до утра работать.